Глава тридцать девятая. «Скажи, а вы с женой начали снова трахаться?» «Как поэтично! Ты находишь?» «Истинный джентльмен!» «Изволь, спрошу иначе, что, уродив дитя, уж приступили снова вы, ты вместе с Донной Сильваной к совокуплению срамных частей». «У тебя удивительная способность морать все, к чему ты прикасаешься». «Откровенно говоря, мне казалось, что настоящий пакостник — это ты». «Я? Разве не ты пописываешь ребенку про всякие там испражнения и прочие прелести?» «К счастью, я не рассказал Тициану о моих экспериментах с подгузниками в трусах и о куске хлеба, который я съел в туалете». «При чем здесь это?» Я описываю то, что имеет в жизни первостепенное значение. А что, возобновление сексуальных отношений с собственной женой не имеет первостепенного значения в жизни? Кто тебе сказал, что мы прекращали эти отношения? О, наконец-то! Кажется, мы приподнимаем завесу. Ну, в общем, нет, после родов у нас еще не было секса. Нужно подождать это деликатное дело и... «Слушай, а тебе-то что?» «Да так, ничего», — спросил из любопытства. «Ведь это имеет первостепенное значение в жизни. Я всегда спрашивал себя, каково это — снова войти в то же отверстие, которое прошел в обратном направлении кто-то другой». «Не кто-то другой, а мой сын. В любом случае, я буду думать не об этом, когда...» «Не об этом? А о чем?» Если на чистоту, я думаю, что... Не знаю. Я думаю, что прозондирую. Прозондируешь? Тициан от души рассмеялся. Я имел в виду... Я понял. Ты боишься, что твой сын перепахал тебе женушку. Давай напиши ему что-нибудь в этом роде твоему Марио, если хватит духу. Пусть с самого начала будет ясно, что между вами стоит на кону. «Марио подпортил тебе Сильванин передок». «Хватит. Я с тобой больше не разговариваю». «Это почему же? Не выношу твоей манеры выражаться, и потом, в жизни не это главное». «Значит, одно незанятие с сексом со своей женой уже не имеет значения». «Я этого не говорил». Появление ребенка вобрало в себя все. Мир больше ничего не стоит. Да нет же! Люди замыкаются на себе, ни на что не обращают внимания, становятся папочками, Фи. Наоборот, мне кажется, что мне будет еще больше дела до всего на свете. Я стану еще решительнее и смелее, чтобы защищать своего сына. Вот видишь, только ради своего сына. С тех пор, как родился Марио, ты уже не тот, что раньше. Это тебя удивляет? Когда-то ты был свободнее, искреннее. А сейчас находишь тысячу оправданий, боишься собственной тени. На сегодня моя тень — это записки, которые я адресую своему сыну. Ну, не знаю. А ты все только портишь. Я? Да ты. Это как же? Я не могу больше писать уже несколько дней. Не получается. Все время думаю о тебе. Разве я запрещал тебе писать, Марию? Нет. Но ты заронил в мою душу сомнения, как будто... Как будто ты тоже вошел внутрь моих записок и принес в них свой... свой свет. По-моему, ты делаешь мне комплимент. Да. Но мне-то нужны сумерки. Какие образы! Что я такого сказал? Сумерки — это высокопарно. Вот видишь, нельзя даже необычного слова вставить, чтобы ты тут же его не поправил. Сумерки, сумерки, что тут не так? Что плохого в слове «сумерки»? Слово как слово из трех слогов су мер из семи букв с у м е р к и «Ой, расслабься!» «Ты — конформист, соглашатель. С тобой высоко не взлетишь». «Окей, окей. Тебе нужны сумерки. Только успокойся, ладно?» «Я хочу сказать, что мне нужно уединиться в полумраке. Как летним днем, когда забираешься на чердак, пока остальные прилегли вздремнуть». а наверху царит особый, волшебный полумрак. При таком свете предметы становятся другими, при таком мерклом свете. «Картинка красивая, согласен, а конкретнее?» «А конкретнее? Я не хочу брать с собой на чердак всякую иронию, издевки и насмешки. А что плохого в иронии?» «Ничего плохого, и все плохо». Совершенно невозможно ничего утвердить. Тут же послышится ироничный голосок. «Эй, да у этой вещи есть и другая сторона! Эй, да у этого слова есть и другое значение, не столь благородное! Эй, да эту ситуацию можно рассмотреть и с другой точки зрения!» «Я нахожу такой подход превосходным!» Да он исключает любую возможность вести разговор. Что делать, тогда же лучше, поменьше болтовни, побольше тишины. Будем подтягивать коньяк. Видишь, ты всегда найдешь лазейку. Ирония, ирония. Но что у тебя останется, когда своими подковырками ты разрушишь все вокруг? Твоя ирония только на потирку годна. Да, с тобой шутки плохи. «Ты фальсификатор чистой воды. Испортишь мне мальчишку. Никакой иронии, никакой убогости, никакой пошлости. Всю подливку у него забирает, что ему бедненькому достанется».